«Я сейчас же пойду в городскую стражу. Пусть отцепит дом. Никто не сможет ускользнуть!» Однако утро принесло друзьям одни разочарования. Торина, малыша и фолка поднял с постели злой и невыспавшийся Рогволд. Войдя, он сердито сдернул плащ и скомков швырнул его в угол. «Там отыскалась одна поуслепая старушка, вдова мелкого торговца». — хмуро начал Ловчий. — Она действительно сдает приезжим сара и комнаты в доме. В тот вечер к ней попросились на постой двое. Одеты очень просто, невысокого роста, говорит, они приплыли из-за озера на лодке. По ее словам, все их пошины были в порядке, и она приняла их. — А теперь, — Ловчий усмехнулся, — она благодарит всемогущие звезды, что не отказала им. — Ночью, — говорит, — В двери ломился кто-то. Спасибо им сказали. «Сидите, матушка, мы сами разберемся». А потом внизу кто-то изломившихся ревел нечеловеческим голосом. Страху натерпелось. А потом эти неведомые двое ей говорят. «Мы за стражей пойдем». И ушли. Мы приходим, она нам. «Хорошо-то как? Вас мои гости прислали?» Я виду не подал, кивнул. «Ничего она не знает и не видела». — Странная какая-то старуха. Впрочем, в городе ее знают. Одним словом, обвели вас вокруг пальца, друзья. — Ну что ж делать? — проворчал Торин. — Не сидеть же нам теперь в Анну-Миносе до скончания веков и выслеживать этих проходимцев. Дел по горло. До выхода осталось всего ничего. Пони не куплены, телеги не починены, припасы не упакованы — Рогволд, постарайся как-нибудь вбить в голову местным стражникам, чтобы не только топоры у гномов отбирали. После всех пережитых волнений следовало, как следует промочить горло и подкрепиться чем-нибудь пообильней. И вечером того же дня Торин, Малыш и Фолко сидели в уютной небольшой корчме неподалеку от городских ворот под звучным названием Ножны Андарила. По утверждению малыша, который никто не мог оспорить в силу его большого опыта, здесь подавалось лучше Иван Нумин Зал ножен был вытянут в длину, под окнами широкие лавки. На них дремало несколько человек, завернувшие свидавшие виды поношенные плащи. народу было немного, четверо за длинным столом в середине — за которой сели и трое друзей, и несколько — за небольшими столами вдоль глухой стены. фолк уже подметил, что почти во всех трактирах Анну Миноса, кроме больших, общих столов, стояло несколько меньших, чтобы желающие могли побеседовать более спокойно. Они сидели, изредка обмениваясь короткими фразами. Гномы мочили бороды в густой белоснежной пене, Фолко смаковал пиво мелкими глотками — Малыш не ошибся. Здесь действительно подавали лучшее ванну Миносе пиво. Вечер тянулся мирно, и даже озабоченные сведенные брови помрачневшего Блаторина стали постепенно расходиться. Неподалеку от них, за небольшим столом возле стены, сидели двое разговаривающих людей. Рассеянно блуждавший по залу взгляд, Фолко долго скользил, нигде не задерживаясь, пока не наткнулся на эту пару. Трудно сказать, что привлекло его внимание. Однако он ощутил внезапный и неприятный холодок в груди, сразу же напомнивший ему о пережитом в могильниках. Он насторожился и стал приглядываться. Хоббит не видел их лиц. Один сидел к нему спиной. Лицо же второго скрывала фигура первого. У него были длинные, совершенно седые волосы. Серый камзол был оторочен сверху простым белым воротником. Заметно сгорбленные плечи выдавали его возраст. О преклонных же годах говорила и лежащая на скатерти, кричневатая, морщинистая кисть правой руки со скромным серебряным браслетом на запястье. Возле его стула стояла прислоненная к столу черная трость Судя по всему, это был горожанин, пожилой довольно зажиточный. Ищу. Приглядевшись, Фолк увидел едва заметное черное пятно между его пальцами на правой руке. Это значило, что ему приходилось много писать.